Глава 80. Эллен. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Зефа? Эллен перебирает в памяти рассказы о Кир, пытаясь вспомнить, кто такой Зеф. Парень, с которым она рассталась незадолго до свадьбы Стида. Шеф-повар. Но ведь он уехал. Ты видел его фотографии из Нью-Йорка, и я... Месяцы спустя после приезда Кир в парк. «Да? Я же говорил, что тщательно его проверил. После того, как она приехала сюда, он точно находился в Нью-Йорке. Выкладывал пост о своей жизни, с друзьями, с другими женщинами. И ничего, Кир?» Айзек качает головой. «Стит упоминал, что они мирно расстались». В голове у нее гудит. Учитывая факты, которые им известны, Они не рассматривали версию о связи прошлых отношений Кир с её исчезновением, но эта находка переворачивает всё с ног на голову. Элин рассматривает изображение Зефа. Типичное фото на паспорт. Без улыбки, лицо сероватое из-за резкого освещения. Он привлекателен и, судя по взгляду, прекрасно это осознаёт. Листая паспорт, Элин останавливается на страницах со штампами. Некоторые слегка выцвели, но, похоже, он приезжал сюда несколько раз. — Навещал Кир. — Похоже на то. — А когда в последний раз? — В сентябре 2020-го. С тех пор ни разу. Айзек хмурится. — Не понимаю, откуда у них его паспорт. Эллин Кивайт. — Конечно, существует как минимум одно объяснение. Зев мог просто его потерять, но вот место, где оказался паспорт, в их трейлере, засунутый подальше в ящик, её тревожит. «Вариантов мало», — напряжённо произносит Эллин. «Либо Зев всё ещё где-то здесь, в парке, и потерял паспорт, либо по какой-то причине его не ищет. Если у него нет других паспортов, что маловероятно, получается, что здесь его путешествие закончилось». Без паспорта он никак не мог вернуться в США. В другие страны Европы, может быть, но... Айзек кривится, будто откусил лимон. А вдруг Зев приехал на поиски Кир, как и мы, что-то обнаружил, и обитатели лагеря решили от него избавиться? Вполне возможно. С тяжёлым сердцем соглашается Эллин. Нервно сглотнув, Айзек смотрит на неё. Это ведь... «Меняет всё, да?» «Да». «Дело не только в уверенности, что жители лагеря имели отношение к Кир, но и в том, что они знали о её исчезновении». «А если здесь был Зев, а, возможно, и несколько раз, это меняет не только причину, по которой Кир сюда приехала, но и то, что могло произойти, пока она находилась здесь». «Появляются новые варианты того, кто мог за ней следить», и что происходило на видеозаписи с Недом. Если у Кир был роман с Недом, а Зев следил за ней, это открывает простор для фантазии о случившемся. Некоторое время они стоят молча, а на полу фургона перемещаются тени, когда ветер раскачивает ветки. «Понимаю, ты не горишь желанием вовлекать Стида», наконец произносит Айзек. Но когда вернёмся в Эйрстрим, надо поговорить с ним. Выяснить, что ещё он знает о Зефе и о том, как завершились их отношения с Кир. Эллин вспоминает Стида на поляне и его безумный взгляд. Учитывая его состояние, если он выяснит, что у нас есть теория, я набросаю её широкими мазками. Например, скажу, что мы решили ещё раз всё проверить. Упорядочить записи. Айзек смотрит ей в глаза. Надо полагать, ты не хочешь с ним встречаться. Она качает головой. Мне надо узнать кое-что о Зефидозине. Глава 81. Элен. Национальный парк Португалия. Октябрь 2021 года. Листая результаты поиска, Элен приходит к выводу, что Айзек прав. Какое-то время Зев Дозан был известен. Конечно, не знаменитый шеф-повар, звезда телевидения и соцсетей, но тем не менее. Она обнаружила сотни обзоров ресторанов, в которых он работал, тематические статьи, блоги, когда они еще что-то значили, сплетни о том, с кем он встречался или не встречался. Эллен продолжает искать, время от времени кликая на ссылки, чтобы просмотреть полные тексты но всё равно не может полностью в нём разобраться. Большинство статей либо гламурно-ванильные, либо о его вспыльчивости. В основном повторяется одна и та же история про су-шефа и палец с последующим закрытием ресторана. Ничего, что дало бы реальное представление о характере человека, чьё имя мелькало в заголовках. Она листает фотографии, и в основном они подтверждают её предположение привлекательный и полностью осознающий свою привлекательность. Эллин наводит курсор на его фотографию возле ресторана. Там Зеф без банданы, как на большинстве других фотографий, так что видно лицо целиком, хоть что-то новое. Она разглядывает его, и что-то мелькает на краю сознания, контуры какого-то образа, голоса, лица, Изучая фотографию, Эллин пытается ухватиться за воспоминания, но они тут же испаряются. Продолжая поиск, Эллин надеется, что мысль еще вернется, но остается лишь смутное чувство, раздражение из-за того, что она опять что-то упустила. И тут она натыкается на новую серию фотографий, снятых на кулинарном фестивале, в компании других поваров. Неформальные снимки и крупные планы. Её взгляд останавливается на Зефе, позирующем перед студийной кухней. Рука Зефа небрежно лежит на плече другого повара. На его пальцах, большом, указательном и безымянном, красуются кольца, но одно особенно привлекает внимание — серебряное с крупным зелёным камнем. Элин увеличивает фрагмент и с участившимся пульсом рассматривает мраморный узор на камне. Перед ней то самое кольцо, которое она нашла рядом с кострищем на поляне всего в нескольких метрах от одежды кир.